Аудиоиздательство Вимбо представляет Амитав Гош. Дымная река. Перевод с английского Александра Сафронова читает Алексей Богдасаров. К восьмидесятилетию моей матери. Часть первая. Острова. Глава первая. Святилище Дити пряталось в дальнем уголке Маврикия, где на стрелке западной и южной оконечности острова вознесся, продуваемый ветрами, скалистый купол леморн брабан Пещера в известняковом утесе, сотворенная ветром и влагой, представляла собою природную аномалию, подобие которой не было нигде на острове. Позже Дити уверяла, что не случай, но сама судьба привела ее к этому невообразимому месту, открывавшемуся лишь тому, кто в нем оказался. На склоне лет, когда артрит сделал ее колени негнущимися, Дитя уже не могла добраться от фермы колверов, расположенной по другую сторону бухты, до святилища самостоятельно, но только в особом устройстве пус-пус, эдаком симбиозе паланкина и носилок. И посему паломничество превращалось в полномасштабную экспедицию требовавшую изрядного числа мужчин, непременно молодых и крепких. Собрать весь род колверов на креольском диалекте «лафами колвер», рассеянный по всему острову и за его пределами, всегда было непросто. Однако раз в году, во время летних больших выходных накануне Нового года, все старались съехаться. В середине декабря семейство приходило в движение И к началу праздников весь род пускался в путь. Уйма Колверов, в сопровождении свояков, своячениц, заловок и прочих диверей, огромным потоком устремлялась к ферме. Одни, обитавшие в Куре-Пипе или Катер Борни, добирались сушей, в повозках, поднимаясь на туманное плоскогорье, другие, жители Порт-Луи или Майбурга, плыли морем, прижимаясь к берегу, пока не завиднеется выступ Ле-Морн-Брабан с затянутой мглистой дымкой. Многое зависело от погоды, ибо восхождение на обдуваемую ветрами гору могло состояться лишь в погожий день. Если погода благоволила, с вечера начинались приготовления. Трапеза после пуджи была самой желанной частью похода, и подготовку к ней сопровождало взволнованное предвкушение. Хижина наполнилась звяканьем сечек по разделочным доскам, стуком скалок и ступок, пока готовились масалы и чатни, а груды овощей превращались в начинку для параты и дхал. Затем снеть упаковывали в коробки и корзины, и все пораньше отправлялись на боковую. На рассвете Дити лично удостоверялось, что путники хорошенько искупались но не съели ни крошки, ибо их паломничество, как и всякое другое, требовало чистоты тела изнутри и снаружи. Проснувшись, как обычно, первой, она расхаживала по хижине и, стуча клюкой по половицам, на странной смеси родного шпури и креольского диалекта, возвещала побудку. «Подъем! Подъем, боки, Хватит дрыхнуть!» Когда все племя, наконец, пробуждалось, солнце уже подсвечивало облака, цеплявшиеся за макушку горы. В тарахтящей повозке, запряженной лошадью, Дити возглавляла процессию, которая, миновав ворота фермы, спускалась с холма к перешейку, соединявшему горный монолит с островом. Дальше можно было двигаться только пешим ходом. Дити пересаживалась в пус-пус, которые молодые мужчины чередуясь, снесли сквозь густые заросли, укрывавшие подножья горы. Перед последним и самым крутым участком подъема была славная опушка, где делали привал, дабы перевести дух и полюбоваться восхитительным видом джунглей между зубчатыми береговыми линиями в кайме песчаных отмелей. Зрелище не завораживало только Дити, которая через пяток минут уже рявкала «Пошевеливайтесь!». Мы здесь не для того, чтобы до темноты пялить зенки на всякую дребедень. Встали, пошли!» Жаловаться на головокружение и ноющие ноги было бесполезно. В ответ слышалась яростное бу -фана! вставай Правда, никого особо подгонять не приходилось. Отправившись в дальний путь натощак, все, а дети особенно, с нетерпением ждали трапезы по завершении пуджи. Крепкие парни подхватывали шесты пус-пуса, и Дите вновь возглавляла поход по крутой осыпчивой тропе, огибавшей горный хребет. И вот вдруг открывалась обратная сторона горы, отвесно обрывавшаяся в море. Налетал оглушительный шум волн, бившихся о скалы, хлестал свирепый ветер. На этом самом опасном участке пути Уже было некогда любоваться изогнутым обручем горизонта, соединявшим море и небо. Капуш подгоняла клюка дити. «Горатва, шевелись!» Еще немного, и паломники достигали неприметного уступа, служившего порогом святилища, удивительного творения природы в семействе, прозванного узилищем, из которого не смог бы тягаться и обученный архитектор. Просторно. Почти ровный пол, нависший каменный потолок. Возникавшему впечатлению тенистой веранды способствовала этакая балюстрада из корявых деревцов, вцепившихся в края утеса. Но чтобы глянуть вниз, требовались крепкий желудок и крепкая голова. Даже в тихий ясный день казалось, что неистовые волны, проделавшие долгий путь от Антарктики, стремятся смыть дерзкий клочок суши, преградивший им дорогу на север. Однако узилище обладало удивительным свойством. Стоило сесть на пол пещеры, как волны исчезали из виду, скрытые корявыми деревцами, что изображали балюстраду. Коротко говоря, это было идеальное место для семейных собраний, и зарубежные родичи, изъяснявшиеся на хинди, ошибочно думали, что потому-то оно и прозвано узилищем, мол, в тесноте да не в обиде. Но любой островитянин знал, что на креольском диалекте это слово означает еще и доску, на которой раскатывают лепешки роти. А прямо посреди пещеры грибной шляпкой торчал огромный плоский валун трудами не человека, но природных стихий, превращенный в удобную столешницу. Женщины тотчас раскладывали на ней далпури и лепешки-параты, наполняя их давеча приготовленной лакомой овощной начинкой из пурпурных корешков, зеленой маринги и прочего. Сохранилось несколько фотографий Дити того времени, в том числе пара прелестных серебряно-желатиновых дагеротипов. На одном, сделанном в узилище, на переднем плане Дити сидит в пуспусе, поставленном на пол пещеры, Она в всаре, но, в отличие от других женщин в кадре, позволила накидке соскользнуть с головы, обнажив невероятные белизны волосы. На полу, переброшенным через плечо, висит связка ключей, символизирующая главенство в семье. Круглое смуглое лицо изборождено глубокими морщинами, да геротип отлично передает впечатление огрубелой задубевшей кожи. Руки сложены на коленях, Но в целом поза не выглядит спокойной. Губы плотно сжаты, сощуренные глаза направлены прямо в объектив. Один глаз, затуманенный катарактой, лишь тускло отражает свет, а вот другой, неоспоримо серый, смотрит твердо и пристально. За спиной Дити виден вход в собственное святилище. Не верится, что столь узкая расщелина ведет в еще одну пещеру. На заднем плане толстяк в дхоте выстраивает детишек в ряд, чтобы следом за главой семейства они прошли во внутренний покой. Дити строго следила за этой незыблемой частью ритуала. Малыши должны первыми совершить пуджу и поесть раньше других. Во главе юной поросли колверов она, в одной руке клюка, в другой горсть свечей, шагала в святилище. Изголодавшиеся ребятишки поспешали за ней, даже не глядя на стены большой пещеры, покрытые рисунками. Малую пещеру дети называла своей молельней. В обычной церкви это была бы алтарная часть. Здесь изображения божеств группировались вокруг фигур, менее знаменитых в индуистском пантеоне, Марутов и бога ветра Ваю, отца Ханумана. При мигающем пламени светильника детишки наскоро совершали пуджу, бубнили мантры и шептали молитвы. Затем, в ритуале аратии, осыпав цветами божества и заглотнув ломивший зубы просад, они спешили в узилище, где их встречали криками «К столу! К столу!», хотя в пещере не было ни столов, одни банановые листья, ни стульев, одни подстилки и коврики. Еда, приготовленная в незамысловатой утвари на открытом огне, всегда была викторианской и потому очень простой. Основу составляли лепешки параты и далпури, а вдогонку к ним шли люффа, маринады, паста из томатов и арахиса, чатни из тамаринда и плодов камбавы, а иногда из лайма и билимби, огненный мазавару из перца чили и лайма и уж, конечно, дахи и кхи, из молока от коров-колверов. Пища, повторимся, была простейшей, но после трапезы все, привалившись к стенам пещеры, стонали, мол, так объелись, что вот-вот лопнет живот. Даже много лет спустя, когда утес уже рухнет под натиском циклона и лавина снесет все святилище в море, те, кто детьми совершал эти паломничества, Сохранят яркие воспоминания о лепешках, далпуре, чатни и приправах, дахи и кхи. Когда, наконец, приживалась съеденная и зажигались керосиновые лампы, ребятишки приступали к осмотру разрисованных стен большой пещеры, прозванной Дити-Касмрити-Мандир, поминальный храм Дити. В семье все малыши знали историю о том, как под руководством своей бабушки дити научилась рисовать, когда совсем крохой жила еще там, в родной провинции Индостана. Ее деревня в северном Бихаре называлась Наянпур и стояла на слиянии двух больших рек — Ганга и Карамнасы. Тамошние дома сильно отличались от здешних. Никаких тебе жестяных крыш, вообще никакого железа и бревен. Люди жили в крытых соломой хижинах, обмазанных коровьим навозом. В Найанпуре многие оставляли стены своих жилищ голыми, но семья Дити была иной. В молодости ее дед проходил военную службу в Дарпханге, что в 60 милях на восток от их деревни. Там-то он и взял жену из семьи Раджпут и потом привез ее в Наянпур. В далеком еще там у каждого города и поселка имелся свой предмет гордости. Одни похвалялись гончарными изделиями, другие — лакомством из сушеных фруктов, хобби килай, третьи — непревзойденной глупостью жителей, четвертые — великолепным рисом. Матхубани, бабушкин поселок, славился великолепно украшенными домами с чудесно разрисованными стенами. Перебравшись в Найанпур, бабушка привезла с собою творческие секреты и обычаи своей родины. Она научила дочерей и внучек белить стены рисовой мукой, создавать яркие краски из плодов, цветов и разнообразного грунта. В семье у каждой девочки был свой круг обязанностей, и Дити отвечала за изображение простых смертных, путавшихся под ногами у богов, богинь и демонов. Зарисовки, выходившие из-под ее руки, имели черты окружающих и составляли пантеон тех, кого она больше всего любила и боялась. Выполненные контуром и чаще всего в профиль, портреты несли опознавательный знак модели. Так старший брат Кесри Синг, сипай армии Остинской компании, Легко узнавался по военному символу, дымящемуся ружью. Когда Дити вышла замуж и покинула родную деревню, выяснилось, что в мужненном доме, никогда не знавшем маска краски, перенятая от бабушки искусство не приветствуется. Однако новые родичи не могли запретить ей рисовать на листьях и трепицах и на свой вкус украсить собственную молельню за куток, ставший вместилищем ее мечтаний и видений. В долгие семь лет замужества рисование было не только утешением, но главным и единственным способом сохранить воспоминания. Неграмотная, иначе дитя не смогла бы запечатлеть события своей жизни. Этой привычки она не изменила и после того, как вместе с Калуа, ставшим ей вторым мужем, Бежала от старой жизни. В пути на Маврикий Дити поняла, что беременна, и по семейному преданию именно сынок Гирин указал ей дорогу к святилищу. В то время Дити была кули, наемным батраком, и работала на плантации, недавно расчищенной по другую сторону бухты. Хозяином был француз, участник наполеоновских войн, израненный телесно и духовно. Он-то и привез дити и восьмерых ее спутников по Ибису в дальний уголок острова, добыти отработали контракт. В той самой дальней и почти безлюдной части Маврикия земля была невероятно дешева, а дорог не имелось вовсе. Весь провиант туда подвозили в лодках, и порой бывало, что кули, подъев все припасы, отправлялись на поиски съестного в джунгли всего богаче природными дарами был лес на горе, но мало кто дерзал вскарабкаться по ее склонам пользовавшимся дурной славой мол там сгинули сотни если не тысячи людей во времена рабства неприступность горы привлекла изрядное число беглых рабов обустроивших там свое поселение. Эта община беженцев Покриольские каштанов, существовало вплоть до 1834 года, когда на Маврикии отменили рабство. Не ведая переменах, каштаны так и жили себе на горе, но вот в один прекрасный день на горизонте замаячила воинская колонна. Солдаты в роли вестников свободы казались чем-то невообразимым, и каштаны, приняв их за карателей, прыгнули со скалы, на разбившись о камни. Трагедия случилась незадолго до прибытия Дити и ее спутников, и память о ней была свежа. Ветер, порою завывавший в тех местах, мнился плачем по покойникам, пробуждая такой страх, что никто из кули на гору не совался. Дити не меньше других боялась горы, но у нее был годовалый ребенок, И он соглашался только на банановое пюре, когда иссекал запас риса. В горном лесу бананов было немерено, и Дити, собравшись с духом, привязывала малыша к спине и по перешейку отправлялась за пропитанием. И вот однажды на горе ее застигла надвигавшаяся буря. Пока Дити соображала, что к чему начался прилив, затопивший перешеек, И отрезавший дорогу к плантации. Дити разглядела неприметную тропу, некогда проложенную каштанами, и понадеялась, что она приведет ее к какому-нибудь укрытию. Тропа, вившаяся вверх по склону и в круг хребта, довела ее к уступу, позже получившему название Узилища. Дити решила здесь переждать непогоду, еще не ведая, что уступ всего лишь порог более безопасного убежища. Согласно семейному преданию, вход в пещеру отыскал Герин. Дитя опустила его на землю и огляделась, куда положить собранные бананы. Она отвлеклась всего на минутку, но малыш, юркий ползунок, исчез. Дитя завопила, подумав, что ребенок сорвался в пропасть, но потом вдруг расслышала его тонкий голосок, эхом разносившийся в скале. Все еще не видя сына, она ощупала расщелину и сунула в нее руку. Внутри было прохладно и, похоже, просторно. Дити шагнула в проем и тотчас споткнулась о сына. Вскоре глаза ее обвыклись с сумраком, и она поняла, что некогда пещера была обитаема. Вдоль стен вязанки хвороста, на полу кремни, скорлупа и осколки колбаса о которой она чуть не порезала босые ноги в углу высилась кучка засохшего человеческого дерьма уже давно утратившего запах в иных обстоятельствах оно бы вызвало отвращение но сейчас напротив успокоило стало быть в пещере хозяйничали не призраки упыри или демоны а человеческие существа снаружи разразилась буря завыл ветер воспользовавшись кремнями Дити развела костер, и на меловых стенах пещеры увидела рисунки углем, похожие на детские каракули. Герин, испугавшийся злобного воя ветра, разрыдался, и тогда-то ей пришла идея. — Смотри, сынок, — сказала она, — с нами твой папа. Бояться нечего, он рядышком. И вот так Дити нарисовала свою первую картину. «Гигантский портрет Калуа». Через много лет дети и внуки часто спрашивали, почему на стенах святилища так мало изображений самой Дити, почему так скупо отражены ее собственные первые годы на плантации, но полно рисунков мужа и других беженцев. «Уясните себе», — отвечала она, — «для меня ваш дед живой человек» а не просто персонаж картины. Сюда я приехала, чтобы быть с ним вместе. Там, внизу, каждый миг моей жизни состоял из преодоления тягот, а здесь я вновь соединялась с мужем». Осмотр святилища всегда начинался с гигантского портрета Калуа в набедренной повязке, на котором он, как и в жизни, был всех выше, мощнее, И чорен точно сам Кришна. Изображенный в профиль, он занимал всю стену, словно всепобеждающий фараон. Под ногами его кто-то вырезал и обвел узором имя, которое он получил в калькутском лагере переселенцев – Маддоу Колвер. Как во всяком паломничестве, члены семейства подчинялись строго установленному порядку осмотра и поклонения. От портрета основателя рода переходили к панно без подписи, но известному всему роду как «расставание» — «бираха». Даже малыши знали, что здесь запечатлен критический момент в истории их семьи — разлука Дити с супругом. Это произошло, когда на Ибисе Дити и Калуа вместе с сотнями других закабаленных рабочих пересекали океан, добираясь из Индии на Маврикий. Путешествие не заладилось сразу, а кульминацией всех несчастий стал смертный приговор Калуа, вынесенный за обычную самозащиту. Однако разыгравшийся шторм не позволил привести его в исполнение, и Калуа вместе с четырьмя другими беглецами уплыл на баркасе. Для колверов сага о чудесном избавлении патриарха, часто излагавшаяся в семействе, была сродни легенде о бдительных гусях, спасших Рим, и служила знаменем того, что сговор рока с природой уготовил им особенную судьбу. Рисунок Дити навеки запечатлел тот миг, когда озлобленные волны уносили баркас прочь от Ибиса, изображенного в виде мифической птицы, огромный клюв бушприта и два громадных распростертых крыла парусов. Шхуну и баркас беглецов, расположенный чуть правее, разделяли две условные высокие волны. Баркас, похожий на выглянувшую из воды рыбину, резко контрастировал с птичьим обликом ибиса, однако в размерах почти не уступал шхуне, чем, видимо, подчеркивалась значимость его роли в спасении родоначальника семьи. На обоих судах виднелись небольшие людские группы — четыре человека на шхуне, пять на баркасе. Повторение — метод, с помощью которого чудо становится частью повседневной жизни. Все прекрасно знали канву легенды, но всякий раз в святилище Дити слышала одни и те же вопросы. «Деда!» — кричала малышня, показывая на великана. «Дедушка!» но и здесь дети, невзирая на детский ор, неизменно следовало собственному строгому ритуалу, сперва указав клюкой на самого низенького из пятерых пассажиров Баркаса. «Видите? Вон того с тремя бровями. Это Ласкар Джоду. Он рос вместе с вашей тетей Полет и был ей как брат. А вон тот в тюрбане. Это Сиран Кали». Лучший на свете мореход, и тот еще башковитый хитрован. Двое других — узники, коих отправили отбывать срок на Маврикии. У того, что слева, отец был богатый бомбейский купец, женившийся на китаянке, и мы звали его Китайчонок, хотя настоящее его имя Афат. А рядом с ним никто иной, как ваш дядюшка Нил. «Любитель историй!» И лишь затем клюка перемещалась к центральной фигуре Маддоу Колвера, который единственный из пятерых беглецов был развернут лицом не к зрителям, но к шхуне. Он словно прощался с женой и еще не родившимся ребенком. Кстати, себя Дити изобразила с огромным животом. «А вон я на палубе Ибиса». По одну руку от меня — ваша тетушка Полет, по другую — Нобки Синбабу, а за ними — Зикри Малум, Захарий Рейд, второй помощник». В композиции «Панно» самым удивительным было положение Дити. В отличие от всех других персонажей, твердо стоявших на палубах обоих судов, она как будто парила в воздухе и, запрокинув голову, устремляла взгляд к грозовым небесам. И вот эта ее поза, в купе с другими деталями картины, создавала странное впечатление статичности, словно все происходило очень неспешно и размеренно. Но стоило о том обмолвиться, как Дити возмущенно кричала. «Гляко! Рехнулись, что ли? Надо ж такое удумать!» Вся эта катавасия длилась минуты, не дольше. Просто чудо, что им удалось сбежать. И ничего бы не вышло, если б не Сиран Кали. Это он все придумал, его затея. Ласкары, конечно, были в курсе, но все делалось шито-крыто, и капитан ничего не проведал. Задумано было ловко. Этакую хитрость мог изобресть только баламут вроде Сиранга. Беглецы дождались, когда шторм загонит охранников и надзирателей вниз, и заклинили дверь центральной каюты. Али рассчитал, что и малумов не будет на палубе, уйдут передавать вахту. Китайчонку Афатту, самому проворному, было велено запереть их в каюте, а он взял да отправил в ад первого помощника, сунул ему ганшпук под ребро. Но это обнаружилось уже после побега. Джоду выпустил меня из стрюма, и я ей же ей подумала, что ослепла. Тьма хоть глаз коли, дождь стеной, только малыньи полыхают, да гром так бухает, что вот-вот оглохнешь. Моим делом было отвязать вашего деда от мачты но в такую-то непогодь-поди справься». Из рассказа выходило, что вся эта лихорадочная гонка заняла не больше пару минут, но Дити вдруг спокойно заявляла, что в обычном временном счислении ее прощание с мужем длилось бы час-другой, и это был не единственный парадокс в событиях той ночи. Полет уверяла, что постоянно была рядом с Дити, с момента, как Калуа перетащили на Баркас и до той минуты, когда Захарий отправил их обратно в трюм. И все это время, — говорила она, — ноги Дити ни на миг не отрывались от палубы. Однако слова ее не могли поколебать уверенности Дити в том, что произошло за те скоротечные мгновения. Она неизменно клялась, что потому-то и нарисовала себя парящей над шхуной, ибо сама мощь шторма ее подхватила и забросила в небо. Слушатели подмечали, что дитя ничуть не сомневается в том, что вихрь поднял ее на высоту, дабы она, не испытывая ни малейшего страха, но только безмятежный покой, взглянула на происходящее внизу. Как будто шторм, выбрав ее своим конфидентом и остановив течение времени, позволил ей все увидеть его глазами и пока длилось то мгновение, сквозь ветреную круговерть она видела ибис и себя среди четырех фигур, укрывшихся под квартердеком, а в отдалении — цепь островов, пронизанных глубокими протоками, рыбацкие лодки, спрятавшиеся в прибрежных бухтах, и какое-то странное суденышко, скользившее по проливу. И тогда шторм, Точно родитель, направляющий взгляд ребенка на нечто интересное, чуть пригнул ей голову, и она поняла, что схлестанная волнами суденышка Баркас с беглецами, которые, пользуясь затишьем в глазу бури, рвутся к ближайшему острову. Вот они высадились на берег, потом зачем-то перевернули Баркас вверх днищем и опять столкнули в воду, где его тотчас подхватил бешеный поток. Череда этих видений, утверждала Дити, длилась не больше нескольких секунд. Видимо, так оно и было. Однако глаз бури дал передышку не только беглецам, но и охранникам с надзирателями, которые едва стих ветер, стали дергать заклиненную дверь каюты и через минуту-другую могли вывалиться на палубу. «Спас нас Зикри Малум», — рассказывала Дити если б не он, быть страшной беде, жутко подумать, что стало бы с нашей троицей. Но Малум успел затолкать нас обратно в трюм. На палубе никого не было, когда там появились конвоиры. О том, что происходило дальше, обитатели трюма могли только догадываться. Казалось, в короткое затишье перед новым натиском ветра На Ибиси разразилась собственная буря. Палуба дрожала от топота туда-сюда носившейся охраны. Потом вновь налетел ураган, слышались только рев ветра и грохот дождя. Лишь много позже переселенцы узнали, что во всем случившемся обвинили Зикри Малума, мол, он один в ответе за бегство узников и Калуа, дезертирство Сиранга и Ласкара, и даже убийство первого помощника. Обитатели Трюма пребывали в полном неведении о том, что творилось наверху. Наконец, их выпустили на палубу, но лишь для того, чтобы сообщить им о смерти пятерых беглецов. «Обнаружен баркас с пробитым днищем», — сказали охранники, «и, стало быть, беглая сволота получила по заслугам». Азик Малум находился под арестом, Капитану пришлось дать обещание разъяренным надзирателям, что по прибытии в Порт-Луи он передаст виновного властям. Бог ты мой! Не описать, как всех сразили эти новости. Ласкары горевали по сирангу Али, а Гермиты — по Калуа. Полет оплакивала Джоду, он был ей как брат, и Зикри Малума, которому отдала свое сердце. И только мои глаза, скажу я вам, были сухи, ибо я ведала истину. Успокойся, шепнула я вашей тетушке Полет, они живы и нарочно столкнули баркас в море, чтобы их сочли мертвыми и поскорее забыли. И о Зикре Малуми, не печалуйся, не голоси, он все устроит, доверься ему. И вот через день-другой. Один ласкар, — Тиндал Мамбу его звали, — принес ей сверток с мужской одеждой и прошептал. — Как придем в порт? Переоденься, а уж мы найдем способ доставить тебя на берег. Я ничуть не удивилась, потому что все так и должно было случиться, как показал мне шторм, поднявший меня в небеса. Маловеров, сомневающихся в рассказе Дити, всегда хватало. Многие ее слушатели, выросшие на острове, были близко знакомы с ураганами и не понимали, как это можно взглянуть на мир глазами шторма. Может, она все это вообразила, вспоминая те события? Или с ней случился припадок, в котором ее посетила галлюцинация? В правдоподобии этих видений сомневались даже самые покладистые родичи. Но дити была непреклонна. «Предсказания по звездам, планетам и линиям руки вы верите? Согласны, что они могут поведать судьбу тем, кто умеет читать их знаки? А чем хуже ветер? И потом, звезды и планеты движутся по определенным орбитам, а вот путей ветра не ведает никто. Он властитель перемен и преображений, и она, дити всегда полагавшая, что судьбой ее управляют звезды и планеты, в тот самый день поняла, именно ветер предначертал ей новую жизнь на Маврикии, именно ветер устроил шторм, давший свободу ее мужу. И вот тут Дити показывала на самую, пожалуй, примечательную деталь картины — изображение, собственно, шторма. Занимая верхнюю часть панно от края до края, он был представлен в виде гигантского змея, свернувшегося кольцами, которые, постепенно уменьшаясь в размере, венчались огромным глазом. «Убедитесь, это ли не доказательство?» — обращалась Дитик к маловерам. «Могла ли я вообразить око урагана, если б не видела его своими глазами?»